Глава двадцать пятая. Стальной мешин. Летний дом б о м о н т а находился в м и л е от дороги пять вверх Клей Клейн, но тат остановился менее чем в одной десятой мили. Вытаращив глаза, сам себе не веря. Повсюду были воробьи. Каждая ветка, каждого дерева. Каждая скала, каждая лужайка были покрыты сплошной массой воробьев. Мир, увиденный им, был готескным, р галлюцинацией. Это было так, словно часть мена вдруг решила опериться. Вся дорога перед ним была забита, забита полностью. Там, где она должна была сверкать асфальтом, к о п о ш и л и с ь тесно прижавшиеся друг к другу молчаливые воробьи. Кое-где трещал с у к под весом птиц. Другим звуком в этой почти полной тишине был шум мотора Фольксвагена. Глушитель был почти сломан, когда Тат -то только начинал свой путь на запад, теперь казалось, он совсем перестал действовать. Мотор рычал и фыркал, иногда из него летели искры, и этот грохот должен был бы сразу заставить всю эту чудовищную стаю птиц взлететь со своих мест, но воробьи не двигались. Стая отодвинулась от Тада примерно на двенадцать футов, когда он остановил Фольксваген и перевел его заортачившуюся передачу на нейтральное положение. Было ясно, что между ними и воробьями установлена демаркационная линия, правда, неизвестно кем и для чего. Никто не видел с т а й воробьев типа этой многие годы, подумал Тат. Никогда, начиная с конца прошлого века, когда истребили почтовых голубей, да и то не наверняка. Это выглядит, будто взято из рассказов д а ф н ы Дюморье. Воробей слетел вниз на капот о л ь к с w a g e n а и казалось, вглядывался в Тада. б о м о н т у л о в и л пугающее бесстрастное любопытство в маленьких черных птичьих глазках. Насколько далеко они залетели, подумал Тад. До самого дома? Если так, то Джордж уже увидел их и придется заплатить эту дьявольскую цену. если только он ее уже не получил, а если они не зашли столь далеко, то как я должен добираться до дома? Они ведь не просто на дороге, они и есть эта дорога. Но, конечно, он знал ответ. Если ему надо попасть домой, то надо ехать по ним. Нет, почти простонало его сознание. Нет, ты не можешь. Его воображение нарисовало ужасную картину: предсмертные, раздирающие душу писк и треск тысяч раздавливаемых колесами машины воробьиных тушек, фонтаны крови из-под колес, дождь вырванных воробьиных перьев, вращающихся перед глазами и взлетающих в воздух под колесами. Но я должен ехать, пробормотал Тат. Я поеду. Потому что я должен это сделать. Подергивающаяся ухмылкой с к а з и л а его лицо, что на самом деле выражало гримасу страха, почти безумной концентрации воли и сознания. В этот момент Тад поразительно напоминал Джорджа Старка. Тад перевел рычаг переключения скоростей на первую передачу и начал напевать свою излюбленную Джон Уэсли Хардинг. Фольксваген с п е р в а чихнул, почти зашатался, затем издал три громких хлопка в моторе, а после всей этой прелюдии двинулся вперед. Воробей улетел с капота, и Тад затаил дыхание, ожидая, что вслед за ним взлетят все эти птицы, так как он уже не раз видел во время своих трансов гигантское поднимающееся вверх черное облако и шум, как при урагане. Вместо этого покрытые воробьями участки дороги перед капотом Фольксвагена начали очищаться и двигаться. Воробьи, по крайней мере многие, отскакивали назад, освобождая две полоски дороги, и эти полоски точно соответствовали ширине колес Фольксвагена. Господи, прошептал Тат. Затем он оказался среди птиц. Вдруг он начал пересекать границу между всегда и хорошо ему известным миром и тем другим, заселенным только этими часовыми, которые охраняли границу между землей живых и землей мертвых. Вот где я сейчас, подумал он, пока медленно проезжал по тем двум колеям, которые были обеспечены ему для движения этими загадочными птицами. Я нахожусь на земле оживших мертвых и помоги мне Бог. Дорога продолжала очищаться перед ним. У Тада постоянно были те самые двенадцать футов для движения вперед, и как только он преодолевал эту дистанцию, следующие двенадцать футов сменяли предыдущие. Шасси машины почти касалось неподвижно сидевших воробьев и не давило их. Тат вообще не увидел ни одной мертвой птицы в зеркало заднего обзора. Однако с полной уверенностью все же трудно было утверждать что-либо, поскольку воробьи сзади машины тут же восстанавливали целостный живой ковер из тысяч птиц. Тат мог чувствовать их запах, легкий, не очень ясный запах, который напоминал тот, что бывает у пыли в старом сундуке. Однажды он засунул свою голову в мешок с кроличьими к а т ы ш к а м и и глубоко вдохнул. Этот запах напоминал тот давний. Он не был грязным, но был подавляющим, и он был чуждым. Тат начал опасаться, не выкачала ли эта масса птиц здесь весь кислород из воздуха, отчего он не доберется до места и задохнется. Теперь он начал слышать легкие постукивающие звуки, так, так, так, откуда-то с крыши Фольксвагена, и представил себе картину сидящих там воробьев, которые каким-то образом связываются со своими товарищами, руководя и управляя их действиями. Они дают команды, когда нужно освободить полосы для колес машины, когда можно снова сомкнуть ряды. Он пересек первый холм на Lake Drive. И посмотрел вниз на долину воробьев. Воробьи были повсюду. Они по-прежнему закрывали все строения и каждое дерево, превращая ландшафт в какой-то кошмарный птичий мир, который далеко выходил за рамки обычного человеческого воображения. Это было вообще за пределами самого человеческого понимания. Тат вдруг почувствовал, что на него наваливается сонливость, и резко хлопнул себя по щеке. Это был тихий звук. Спать. Намного тише звука ревущего мотора Фольксвагена, но Тат заметил огромную рябь через всю эту неподвижную массу птиц, рябь, напоминающую дрожь. Я не могу ехать здесь вниз. Я не могу. Ты должен, ты знаешь, ты посредник, ты хозяин. А кроме того, куда еще он мог здесь ехать? Он подумал о словах р о у л и будь очень осторожен, Тадеуш. Ни один человек не может управлять агентами загробного мира. Это не может быть долго. Предположим, он попытается вернуться назад на дорогу пять. Птицы открыли ему путь вперед. но Тат не думал, что они сделают это при его возврате назад. Он подумал, что последствия перемены в его сознании были бы немыслимыми. Тат начал спускаться с холма. Воробьи расступились, открывая путь перед его машиной. Он никогда в последствии не мог точно вспомнить остальную часть своего путешествия до дома. Его сознание здесь покрылось спасительной завесой забвения. Как только закончились эти события, он помнил, что снова и снова обдумывал одну и ту же мысль. Они ведь только воробьи, Господи Боже мой, они не тигры или крокодилы или пираньи, они только воробьи. И это было правдой. Но видеть такое их множество сразу, видеть их повсюду, забившихся на каждую ветку и усеявших каждую колоду, это что-то делало своим т сознанием, это вредило сознанию. Когда он выехал на крутую кривую в л е й к л е н через полмили от дороги, должно было слева открыться в взгляду здание школы Мидоу. но оно не появилось. Здание школы словно исчезло. Оно было черным и почти невидимым из-за облепивших его воробьев. Это вредит твоему сознанию. Сколько их? Сколько миллионов или миллиардов? Еще один с у к треснул и обвалился в перелеске со звуком, напоминающим отдаленный гром. Тат проезжал мимо коттеджа у и л я м с о в но А-образный дом теперь имел совсем другие очертания из-за продавленный весом птиц кровли. Таты не подозревал, что патрульная машина Алана п е н б о р н а припаркована здесь, рядом с домом. Он видел только холмик из воробьиных перьев. Затем Тат проехал в л а д е н и я Седлера Массенбурга Пейна. Другие дома он не знал или не мог вспомнить, а примерно в четырех сотнях ярдов от его дома птицы внезапно перестали попадаться ему на глаза. Здесь скончался мир воробьев, буквально через шесть дюймов не было ни одного нигде видно. Снова Таду померещилось, что кто-то провел четкую ограничивающую воробьев линию поперек дороги. Птицы прыгали и п о р х а л и позади машины, а впереди уже открывался вид навсегда грязную, но свободную от каких-либо пернатых гостей Лейк Лейн. Тат, попав в нормальный мир, вдруг остановил машину, открыл дверцу и рухнул на траву. Он застонал и стер обильный подсолба. Он мог видеть впереди только деревья по обеим сторонам дороги и ярко синие блики озера, просвечивающие сквозь них слева от Тада. Он посмотрел назад и увидел черный, молчаливый и ожидающий мир. Психопомпы, подумал Тад. Господи, помоги мне, если что-то пойдет неправильно, если он как-то получит контроль над этими птицами. Помоги нам всем, Господи. Он захлопнул дверь и закрыл глаза. Ты должен взять себя в руки, Тад. Ты не пройдешь через это, если ты будешь в таком состоянии, как сейчас. Ты должен взять себя в руки. Забудь о воробьях. Я не могу их забыть. Завопила часть его сознания. Она была запугана, потрясена и близка к безумию. Я не могу, я не могу. Но он сможет, он должен. Враби ждали. Он будет ждать тоже. Он будет ждать, пока не придет нужное время. Он заставит себя узнать это время, когда он приедет туда. Если он не сможет это сделать для самого себя, он это сделает для лис и близнецов. Представь себе, что это рассказ. Просто рассказ, который ты пишешь, рассказ без каких либо птиц. Окей, про бормоталтат. Окей, я попробую. Он начал снова п р а в и т ь и начал снова напевать в полголоса Джон Вэсли Хардинг. Тад заглушил Фольксваген. Тот замолчал лишь после последнего триумфального салюта из мотора и вышел из автомобиля медленно. Он напрягся. Джордж Старк вышел из двери, держа на руках Уэнди, и спустился на веранду, встречая Тада. Старк тоже напрягся. л и с стоявшая позади Аллена, почувствовала, что в ней рождается вопль, причем не в глотке, а где-то позади лба. ей больше всего хотелось отвести глаза от этих двух людей, но она обнаружила, что это невозможно. наблюдение их было похоже на зрелище человека, выполняющего гимнастические упражнения перед зеркалом. они внешне никак не были похожи друг на друга, даже если и можно было бы игнорировать ускоряющееся разложение тела Старк. Тад был стройнее и темнее, Старк шире в плечах и светловолос, несмотря на лысину, на которой уже почти ничего не осталось. И все же они были словно зеркальные отражения, одним и тем же. Идентичность была абсолютной, поэтому ни одна черта различия не могла броситься в глаза наблюдателю. Это было какое-то внутреннее сходство, глубоко скрытое под внешностью, но столь реальное, что оно шокировало. Те же движения напряженных ног, движение пальцев по бедру, морщинки вокруг глаз. Они расслабились точно в одно время. "Hello, Tad", голос Старка был почти застенчив. "Hello, George", спокойно сказал Тад. "Семья?" Все отлично. Ты будешь работать? Ты готов? Да. Где-то за ним по направлению к дороге пять треснул еще один с у к Глаза Старк подпрыгнули. Что это? с у к дерево, ответил Тат. Здесь был ураган четыре года назад, Джордж. Мертвые деревья все еще падают. Ты это знаешь? Старк кивнул. Как поживаешь, старина? У меня все в порядке. Ты выглядишь немного ослабевшим. Глаза Старка впились в лицо Тада. Тот мог почувствовать, как они пытаются заглянуть в его мысли. Ты не выглядишь и сам очень привлекательным. Старк засмеялся, но в его смехе не было веселья. Я догадываюсь. Ты отпустишь их? – спросил Тат. Если я сделаю, что ты хочешь, ты действительно отпустишь их? Да. Дай мне слово. Хорошо, – сказал Старк. Можешь его получить. Слово Южанина. Это не какая-то штука, которую легко выдают. Южное произношение. Почти бурлескный, квакающий акцент полностью исчезли из речи Старка. Он говорил с простой и ужасающей точностью и ясностью. Оба мужчины рассматривали друг друга в последних лучах заходящего солнца, столь яркого и золотого, что оно казалось сюрреалистическим. Окей, сказал Тат после долгой паузы и подумал. Он не знает. Он в самом деле не знает. Воробьи. Они по-прежнему скрыты от него. Это мой секрет. Окей, мы займемся этим. Пока они оба стояли у двери, л и с сообразила, что у нее сейчас появилась прекрасная возможность рассказать Аллану о ноже под кушеткой. и вынуть его оттуда, или не надо. Она повернулась к нему, и в этот момент Тад позвал ее. Лиз, его голос был резок, в нем звучали командные ноты, которые у Тада были очень редкими, и казалось, что он знает, что она была готова сделать, и он не дал ей этой в о з м о ж н о с т и Конечно, это было просто совпадение. Все остальное невозможно, ведь так. Она не знала, она больше вообще ничего не знала. Она посмотрела на него и увидела, как Старк передает ребенка Таду. Тад тесно прижал у Энди. Та обняла отца за шею так же дружески, как только что обнимала шею Старк. Сейчас, з а в о п и л о сознание л и с скажи ему сейчас, скажи, что надо бежать. Сейчас, пока у нас оба близнеца, но, конечно, у Старка есть револьвер. и л и с не думала, что кто-то из них сможет опередить пулю, и она знала Тад очень хорошо. Она никогда не говорила этого вслух, но ей вдруг пришло в голову, что он может очень хорошо путешествовать на собственных ногах. А сейчас Тад был очень близко от нее. И она даже не сразу сообразила, что не обращает внимания на приказ в его глазах. Оставь это в покое, л и с говорили они. Это моя игра. Затем он обнял ее свободной рукой, и вся семья в полном сборе сошлась в тесном, но дружеском четырехстороннем объятии. л и с сказал Тат, целуя ее холодные губы. л и с Я так сожалею. Прости меня за это. Я не думал, что что-нибудь похожее на это может случиться. Я не знал. Я думал, это будет безвредно. Шутка. Она крепко обхватила его и поцеловала. Ее губы теперь потеплели. Окей, сказала она. Все будет окей, ведь так, дат? Да, сказал он. Он чуть отклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. Идет к тому, чтобы быть окей. Он еще раз поцеловал ее, затем взглянул на Алана. э л л о Аллан", сказал Тат и чуть усмехнулся. "У вас что-нибудь поменялось во взглядах?". "Да, совсем немногое. Я поговорил сегодня с одним вашим старым знакомым". Он взглянул на Старка. твоим тоже. Старк поднял то немногое, что осталось от его бровей. Я никак не думал, что у нас стадом могут быть какие-либо общие знакомые. Шериф Аллан. О, у тебя очень тесные связи с тем малым, заметил Аллан. Фактически он однажды тебя убил. О чем вы говорите? резко спросил Тат. Я говорю о докторе п р и т ч а р д е Он помнит вас обоих очень хорошо. Видите ли, это была совершенно необычная операция. То, что он извлек из вашей головы, т а т было и им. Шериф кивнул в сторону Старк. Что вы говорите? переспросила л и с и ее голос дрогнул на последнем слове. И здесь Аллан передал им то, что сообщил ему ранее Хью Притчард, но в последний момент. Он опустил часть рассказа насчет бомбардировки воробьями Камикадзе г о с п и т а л я Он это сделал, потому что Тат ничего не сказал о воробьях, а Тат должен был проехать мимо участка у и л ь я м с о в чтобы добраться сюда. Это предполагало две возможности: либо воробьи уже улетели к моменту появления там Тада, либо Тат не хотел, чтобы Старк знал о них. Алан внимательно посмотрел на Тада. Что-то здесь происходит. Какая-то идея. Дай бог, чтобы удачная. Когда Аллан закончил, Лис выглядела ш е л о м л е н н о й Тад кивнул. Старк, от которого Алла ожидал самой сильной реакции из всех слушателей, не казался как-то сильно озабоченным ни с какой стороны. Единственным выражением, которое смог уловить Аллан на разрушающемся лице Старка, было чувство забавы. Это многое о б ъ я с н я ю т сказал Тат. Спасибо, Аллан. Но никак не объясняет эту ч е р т о в щ и н у для меня, выкрикнула л и с столь пронзительно, что дети начали хныкать. Тат взглянул на Джорджа Старка. И призрак, сказал он, ужасная разновидность призрака. Мы все здесь стоим и смотрим на призрак. Разве это не забавно? Это даже не физический феномен. Это дьявольски эпично. Я не думаю, что это имеет значение. Легко согласился Старк. Расскажи к а и м историю Уильяма Барроута. Я хорошо ее помню. Я был внутри, конечно, но я слушал. Ликс и Аллан вопросительно посмотрели на Тада. Конечно, ответил Тад. Айк и Майк всегда думают одинаково. Старк откинул назад голову и рассмеялся. Близнецы прекратили н ы т ь е и присоединились к его смеху. Это здорово, старина. Это здорово. Я был, или быть может, теперь надо говорить, мы были вместе с Барроу в составе экзаменационной комиссии в 1981 году в новой школе в Нью-Йорке. Во время собеседования один юнец спросил Барроу, верит ли тот в жизнь после смерти. Барроу ответил, что да. Он думает, мы все так и живем. Этот человек очень остроумен, заявил улыбающийся Старк. Не может попасть из пистолета в дерьмо, но очень остроумен. Теперь вы понимаете? Вы понимаете, как мало все это значит? Но все же значит, подумал Аллан, изучая Тада все более внимательно. Это значит многое. Лицо Тада говорит это, и воробьи, о которых ты не знаешь, тоже. Знание Тада более о п а с н ы чем даже он предполагает, подумал Аллан. Но это все, на что они могли надеяться. Шериф решил, что поступил правильно, оставив при себе концовку рассказа Причарда. но он все еще ощущал себя как человек, стоящий на краю утеса и пытающийся жонглировать слишком многими горящими факелами. Хватит болтовни, Тат, сказал Старк. Тот кивнул. Да, вполне достаточно. Тат взглянул на л и с и Алана. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из вас пытался сделать что-нибудь. Ну вне распорядка. Я собираюсь сделать то, о чем он просит. т а к нет. Ты не можешь делать этого. С -с -с. Он положил палец поперек ее губ. Я могу. И я сделаю. Без трюков, без специальных эффектов. Слова на бумаге создали его. И слова на бумаге Единственная штука, которая может избавить нас от него. Он поднял голову, глядя на Старк. Ты думаешь, он знает, что это сработает? Он не знает. Он только надеется. Это правильно, согласился Старк. н а д е ж д а я в л я е т с я пружиной всех человеческих желаний. Он рассмеялся. Это был безумный, лунатический звук, и Аллан понял, что Старк также жонглирует горящими факелами на краю утеса. Внезапное движение ощутилось скраешком глаза шерифа. Аллан слегка повернул голову и увидел воробья, приземляющегося на лоджию, выступающую за край цельной стеклянной стены. ограждающие западную сторону гостиной. К первому воробью присоединились второй и третий. Аллан глянул на Тада и заметил, что и у писателя глаза слегка скосились. Видел ли он это также? Аллан решил, что да. Тогда он был прав. Тад знал, но не хотел, чтобы это знал Старк.